Глава 37. Песнь клинков Мимолетное замешательство, несколько ударов сердца в абсолютной тишине, и арена взорвалась штормовыми овациями. Толпа ревела и ликовала, предчувствуя грандиозное шоу. А я, словно в трансе скользила взглядом по магическому экрану, вновь и вновь перечитывая список пар. Почему-то была уверена, что сегодня отсеются только слабые мечники, но... «Считай это очередным доказательством неподкупности Хейма», — вклинилась в мои мысли Искра. «Будь у организаторов доступ к жеребьевке, пары распределились бы иначе. Вылет сразу двух сильнейших участников коммерчески невыгоден, уверена. Велита сейчас рвет и мечет. Меньше всего я переживаю о гномах и доходах от тотализатора» перебила духа. «Ой, да понятно. Сейчас они немного поразмыслит и обернут это себе на пользу», фыркнул Кикимрик. «Но если посмотреть на все с другой стороны, нам такие результаты даже выгодны». «И чем же?» удивилась. «Ты в техниках боя не сильна, да?» уточнила искра. «Нет», покачала головой. «Ну, если вкратце...» «Кортес — мастер двуручного меча и в бою предпочитает утяжеленный драконий клеймор, делая ставку на физическую мощь, а не на маневренность», — пояснил дух. «Силище у него действительно немерено, и пока не вымотается, будет таранить противника. Но если не сможет сразу сбить Хорхе с ног или выбить у него оружие, быстро выдохнется и станет легкой мишенью». «В свою очередь хозяин предпочитает парные клинки» перехватил инициативу Альен. И для боя с владыкой, скорее всего, выберет тактику танцующей тени, петляя вокруг и нанося серию коротких изматывающих ударов. «Короче, командиру главное поначалу уходить от прямых выпадов, а дальше победа за нами!» С видом знатока добавила Искра. В таких тонкостях я не разбиралась, но рассуждения духов звучали убедительно. «А кто тогда самый неудобный для Хорхи противник?» Спросила на миг, переведя взгляд на арену. Пока ничего интересного не происходило. Верховный подводил итоги жеребьевки и напоминал зрителям правила. «Рамон!» К телепатическому разговору неожиданно присоединился Хаук. «Он, как и Хорхе, мастерски владеет теневыми техниками темного братства. Поэтому командир не сможет использовать против него свое главное преимущество». «Ай, да!» Поморщился Кикимрик. Сырка не та еще стальная язва. Но его братец тоже не акварелью выписан, так что я бы поставила на художника. Почему? удивилась. Доминика мастеру скользающих техник, ответила искра. Это сложно объяснить, но. Услышав гулки и удар в гонг, стихийница запнулась. Впрочем, сейчас сама все увидишь. Начинается первый бой! «Да благословит стальной бог клинки участников!» Голос Верховного подвел черту под ментальным разговором, и мой взгляд снова прикипел к арене. Сейчас на ней остался лишь Диего. По традиции он лично встречал каждую пару, проверяя оружие на предмет ядов и магических спецэффектов. Несколько томительных мгновений. Огромная статуя Хеймдара с тихим шелестом выехала вперед, И едва по разные стороны от нее вышли первые участники, трибуны взорвались оглушительными овациями. Мужчины и замужние дамы скандировали имена бойцов, размахивая заранее купленными флажками, а девицы охали, посылая воздушные поцелуи и бросая цветы на песок. Столь бурная поддержка невольно заражала общим настроением и азартом, но стоило представить, что Хорхе будут встречать так же, В груди неожиданно заворочилась ревность. Особенно нервировала униформа участников. Традиционно на песок выходили босиком в одних просторных шароварах, без амулетов и украшений. Со стороны смотрелось эффектно, но меня очень злило, что ради боя командиру пришлось замаскировать брачную татуировку. Конечно, я понимала, что в противном случае он не смог бы защищать меня, но... «Властью, данной мне остальным богом, допускаю Рамона Саргани и Доминика Льенга к бою и подтверждаю, что их оружие не отравлено, не усилено магически, и никто из них не пытался воспользоваться запрещенными зельями или пронести на арену амулеты». Ох, последние слова жреца вспыхнули сигнальными огнями и забились в мыслях гулким эхом. «Амулеты! Амулеты! Амулеты!» Мы так сосредоточились на дарах и призах, что совершенно забыли о том, что у некоторых участников было то, что ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки шаманов. «Сердце островов!» — воскликнула, вновь активировав телепатическую связь. «Где Миан оставил его? И Кортес! У него ведь тоже при себе были ценнейшие артефакты, верно?» Ментальная сеть пошла рябью, улавливая негодование и растерянность духов. Зато Хаук понял меня с полуслова. «Альян, немедленно свяжись с Софикой и Арчелом», — приказал маг. «Нужно выяснить, где хранятся личные вещи участников». «Ой!» — просипела искра. «Мряк!» «Гур -гур -гур Остальные тоже смекнули, на что могли нацелиться шаманы». «Если ему удастся одним махом вывести из строя стражей вулканов и заполучить амулеты владык...» «Мурк! Мрямурк! уточнил кот. «Нет! Оставить все ценное дома участники не могли!» — вздохнул Кикимрик. «Залог в виде амулетов — часть традиции! Снимая их перед каждым туром и оставляя у жрецов, участники подтверждают чистоту своих намерений!» «Владыки действительно принесли залог!» — отчитался Альен. Я только что связался с господином Горгани. Он принимал артефакты вместе с Верховным. — Плохо. — Успокойтесь. Господин Арчил обещал усилить охрану амулетов. — заверил меня дух. Но для этого ему придется переместить часть патрулей вниз. А значит, защита стражей вулканов и поиск провокаторов остается на нас. — Мряк! — констатировал кот. — Да, это именно он. Услышав новый удар гонга, я невольно вздрогнула и вновь перевела взгляд на арену. На ней остались только участники, и сейчас демоны расходились в стороны, готовясь к бою. «Я бы не сказал, что все настолько плохо», — к разговору вновь присоединился Хаук. «Возможности темных ограничены магией арены, зато я могу использовать некоторые способности». «Ого! Мяф! Мяф!» Оживился кот, напоминая, что на нашей стороне Софико, ее легендарная прабабка и банда люпини. Количество союзников и впрямь бодряло, но оценить все козыри сполна я не успела. Гонг прозвучал в последний раз, и участники начали неспешно сближаться, кружа по арене и присматриваясь друг к другу. Мягкость и плавность их движений завораживала. Демоны напоминали хищников на охоте, Но мой взгляд сразу привлекло странное оружие Рамона, напоминающее веер из коротких кинжалов. «Это трезубчатая дага», — пояснил всезнающий Кикимрик, услышав отголоски моих мыслей. «Очень опасная штука. На нее ловят удары, блокируя оружие противника. А еще она дает пространство для ложных выпадов, двойных защит». «А разве подобное не считается шулерством?» — уточнила, пристально наблюдая за бойцами. Нападать первым никто не спешил, но, на удивление, их неспешность не злила, а лишь подогревала азарт и любопытство. «Нет, техника испада и дага считается классической для оборотней и инкубов», — ответил Хаук. «Она невероятно сложная и многогранная. Я могу по пальцам пересчитать мастеров, преуспевших в ней». Сердце тревожно ёкнуло, но желать демону проигрыша не получалось. Сама мысль об этом казалась оскорбительной для командира, словно я не верила в его победу. «На ноги смотреть, не забывай, принцесса!» — добавила искра, перехватив мой взгляд. «Там бой уже начался! Скоро до рук дел дойдет!» Смысл ее слов поняла не сразу, но едва присмотрелась к шагам демонов, происходящее и впрямь стало восприниматься более целостно. Движения ног на долю секунды опережали постановку рук, и, имея определенный опыт, по ним можно было предугадывать следующее действие противника. Жаль, я никогда не разделяла страсть сестры к фехтованию, и для меня язык чужих шагов оставался закрытой книгой. Шаг. Еще один. Художник не выдержал первым, сделав пробный выпад и тут же отпрыгнув назад, подобно кузнечику, но лишь для того, чтобы снова наскочить на противника, но уже с серией уколов. Движения Доминика поражали скоростью, а розчерки тончайшей рапиры были подобны ударам молнии. Я, затаив дыхание, следила за каждым выпадом, восхищаясь грацией и гибкостью демона. Его шаги напоминали танцевальные па. Он кружил по арене, атакуя со всех сторон и не позволяя Рамону поймать смертоносную рапиру в сети своего клинка или сделать ответный выпад. Казалось, ход боя предрешен. Безопасник только и делал, что отражал атаки соперника, даже не думая о наступлении, а художник теснил его, умело запутывая и змеёй ускользая от возможных выпадов. А -а -а! Новый удар проскользнул в Милуре от щеки Рамона, и трибуны взорвались овациями и криками. Примечание. Один миллур равен одному миллиметру. Конец примечания. Но торжествующие вопли тут же стихли, едва безопасник сделал единственный выпад. Короткий и скупой, практически незаметный. Я даже не сразу поняла, что именно произошло. Казалось, он просто шагнул в сторону, нелепо взмахнув руками. Но уже через миг его дага впилась в эфес чужой рапиры, намертво блокируя ее. А кончик шпаги ядовитой змеей застыл у горла художника».